ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Нилсонов отодвинул от себя расчерченный лист бумаги и посмотрел во тьму за окнами. Сейчас самые короткие ночи, там, за рекой, за стенами университета. И где-то там, в этой густой тьме, отгадки. Только реконструировать события до сих пор не удается. Все вроде бы должно быть очевидно, но что-то все-таки постоянно ускользает. надо все же сварить себе крепкого кофе из неприкосновенного запаса решил нилсонов а потом снова посмотрел на лист бумаги лежащий на столе тварь проникает в веселую сторожку убивает и уходит внутри была бойня кровавое месиво ни одному человеческому существу не под силу сотворить такое и еще запах Нилсонов который раз проглядывал схему, что набросал тогда по горячим следам в последний день черной весны Кондрат. У здоровяка, самого сильного гида университета, оказалось немало скрытых и неожиданных способностей. Твердая рука неплохого рисовальщика, прекрасное пространственное видение и каллиграфический почерк были в их числе. И сейчас Нилсонов повернул лист со схемой так, чтобы тяжелая входная дверь сторожки оказалась внизу, а положение тел и Николай, грузно навалившийся на стол с вывернутой на 180 градусов шеи, отмеченное кружками, должно было сложиться в карту маршрута ночного гостя. Тварь проникает, делает свою кровавую работу и, возможно, раненая уходит. Должно было сложиться и никак не складывалось. Нилсонов нахмурился. Шрам, пересекающий правую половину лица, выгнулся змейкой вокруг глаза. Пулевые отверстия в схеме Кондрата отмечены крестиками. Некоторые пули отрикошетили, некоторые застряли в обшивке стены. И то самое главное входное отверстие, из которого кто-то по неясной причине пулю выковырял. Скорее всего, подчиняясь интуиции, Нилсонов об этом пока никому не сказал. Только Петропавлу. И теперь с нетерпением ждал мастера, главу гидов, потому что... Несоответствие. пробормотал Нилсонов, пристально вглядываясь в лист бумаги перед собой. Тварь проникает в веселую сторожку и уходит. Но тяжелая бункерная дверь не сорвана. а лишь приоткрыто. А как ни крути, если у кого-то хватило сил справиться с массивными стрежнями замков, то уж с петлями и подавно. Но дверь не сорвана. Об этом Нил подумал сразу. Не сорвана, потому что... Тварь впустили. По ошибке, под воздействием гипноза или намеренно. И если верно последнее, то... Ночного гостя ждали и впустили. И уже там, в темноте, тварь смогла растерзать троих вооруженных гидов, а затем разделаться с учеными. Кто впустил? Для чего? Похоже, теперь это два разных вопроса. И только начав с первого, можно будет подобраться и ко второму. Выживших на сегодня двое. Пацан Алешка и подавшийся в бега Лазарь. Первого, скорее всего, стоит отмести. Раны, полученные Алешкой, были несовместимы с жизнью. Задержись они немного или, выйдя на день позже, по графику, Парни давно бы уже похоронили в братской могиле. Он ведь почти не подавал признаков жизни, и удивительно, что вообще дотянул до госпиталя. Нилсонов видел, как мрачны были лучшие лекари университета. «Ничего сказать не можем». Состояние критическое, яд твари очень быстро распространился по телу, и шок, отек легких и остановка сердца могут произойти в любой момент. Нилсонов видел, и такого не спутать. Но пацан начал выкарабкиваться. Правда, даже если все обойдется, к врожденному вечием добавится инвалидность до конца жизни. К счастью, парень все же медленно, черепашьими шажками пошел на поправку. И Нилсонов ждал этого. прекрасно понимая некоторую постыдную двусмысленность своего мотива, и не стыдился его. Конечно же, по-человечески он желал Алешке скорейшего выздоровления, только Николай с шеи, вывернутой наизнанку. Прежде всего, он ждал возвращения единственного уцелевшего свидетеля. Тьма, что вползла с безумием зверя в ту ночь в веселую сторожку, подкралась очень близко. Нилсонов всегда чувствовал ее, страну теней. И сейчас она была где-то здесь, между листом со схемой, госпитальным крылом и далекой Перервенской плотиной. А уж сантименты побережем до более спокойных времен. Но ни один Нилсонов ждал скорейшего выздоровления Алешки. Или опасался. Был еще один выживший, Лазарь. и хоть любимчик хайтека подался в бега он где то тут недалеко в этой тьме за окнами и он оказался очень умен хайтек прав при всем уважении нил вам никогда не поймать его если он только сам этого не захочет и почти неуловимая надменная усмешка на губах так ведь лазарь тоже вестник из страны теней три дня назад его засекли в госпитальном крыле ублюдок почти добрался до лазарета где лежал алешка. И цели его не вызывали сомнений. Лазаря обложили, но он сумел улизнуть тогда. Видимо, действительно неплохо знает тайные ходы университета. После этого охрану госпиталя пришлось усилить. А Нил даже хотел арестовать хай-тека. Но до возвращения мастера, до возвращения Петра Павла, решил не предпринимать резких движений. Да и ни к чему это. Что уж теперь. Привыкший к комфорту, вальяжный глава ученых вряд ли подастся в бега, не выживет в тумане. Но он явно что-то скрывает. Не только Гороев встал на защиту своего любимчика. Там что-то еще. И вот когда вернется Петропавел, Павел, Хайтеку придется выложить все на чистоту, учитывая произошедшее за последние дни». Нилсонов поднялся и почему-то подошел к умывальнику за шторкой, над которым висело небольшое зеркальце. Палаты у Нила, конечно, царские, и свой умывальник, и даже туалет. А рядом, в переоборудованной бывшей аудитории для лекций, спало 35 человек. Но никто не жаловался. Нилсонов посмотрел в мутное зеркало. От бессонных ночей глаза были воспалены. Кожа на чисто выбритой голове казалась усталой. Удивительно, но Лазарь где-то заполучил почти точно такой же шрам, только симметричный, пересекающий правую половину лица. Теперь понятно, не несвойственная ученым склонность ублюдка к боевым искусствам, навыкам выживания и полученное лично у Петра Павла разрешение на огневую подготовку. Нил вернулся к своему рабочему месту. Уселся и снова пристально уставился на схему. «Ну — Но что тебе надо было от Алешки, а, Лазарь? — подумал он. — О чем мог поведать несчастный инвалид? — О чем еще, кроме того, что вроде как очевидно? — Что еще ты пытаешься скрыть, Лазарь? — Мне надо постараться думать, как ты, но, честно, отмечу, друг мой, пока не выходит. Нелсонов откинулся к спинке стула и снова вспомнил, как вошли тогда в сторожку. Запах... Страна теней... Безумие... Запах гибели. Он сейчас прокрался сюда, и тьма за окнами словно навалилась. Придвинулась вплотную к стеклу. У меня тогда мелькнула мысль, подумал Нил, что стоило бы пересчитать отстрелянные патроны в магазинах, и она мне показалась странной. Не только это. Еще одна мысль, гораздо более важная — связка. Два автомата Калашникова, и карабин Николая. Другого оружия в сторожке не было. Но почему я так решил? — Потому что ученым оружие не выделяется. Я мыслил по регламенту. И это было ошибкой. Хотя тревожный маячок внутри звучал и сигналил. Конечно, смену перед отплытием на вахту досконально проверяют. Все заносит журнал, и все оружие в университете на строжайшем учете. Регламент. И вот появляется пулевое отверстие, в котором нет самой пули. Ее выковырили. Связка. Нилсонов взглянул на схему. Кружочками отмечены тела, крестиками следы пуль. И вдруг на мгновение перед глазами Нила мелькнул странный рисунок. Линии, соединившие кружочки и крестики. Или то, как их бы хотели соединить. Несоответствие. Чуть слышно и хрипло прошептал Нилсонов. поле, которую выковырили. А что, если... Странный ком подкатил горлу, но сердцебиение все-таки не ускорилось. А что, если стреляли не по твари, а по гиду, который вел огонь от входной двери, когда ночной гость уже проник в сторожку? Там было еще оружие, — услышал в свой собственный голос, о котором никто не знал. Слова прозвучали в тишине, как удар хлыстом. Но эта неожиданная уверенность в голосе, она... Не было никакого конфуза со случайным выстрелом. По крайней мере, вовсе не следы конфуза пытались скрыть. Там было еще оружие, которое кто-то пронес вне... Всех известных регламентов. И, скорее всего, другого калибра, не 7,62. Не калибра АКМ или карабина Николая. Вот для чего понадобилось извлечь и скрыть пулю. Стрелок был первоклассным и все сделал безукоризненно. Но одна из пуль все же угодила в стену, и он ее извлек, скрыл. И никто бы ничего не заподозрил, если бы Нилсонов не просидел так долго, держа руку мертвого Николая в своей и глядя в пустоту. оказывается, не совсем в пустоту. Глаз случайно зацепился. Там было еще оружие, и это все меняет. Другого калибра. Вероятно, девять миллиметров. Видимо, пистолет. Нилсонов кивнул. Та же уверенность в голосе. Иначе бы ствол не пронес. И этот новый калибр потребовалось скрыть. По гидам вели огонь из оружия. Твари помогали. А потом следы полученных ран скрыли, устроив кровавое месиво. Следовательно, в спешно захороненных телах... Нилсонов чуть заметно дернул головой. Он смотрел на схему. Кружочки и крестики, они соединяются в линии. Но все это вранье. Потому что, вполне возможно, тела потом хладнокровно перенесли. а кружочки и крестики могут образовать совсем другой узор реальный зловещий такой же больной как запах безумного зверя что навестил сторожку в ту ночь узор за которым не будет ни соответствий а будет дыхание страны теней где меняются законы жизни и меняются законы смерти николай прошептал нилсонов мне придется потревожить тебя еще раз. Ты ведь простишь меня, старый друг. Конечно, стрелок мог с тем же хладнокровием извлечь пули из мертвых тел, чтобы скрыть огнестрельные ранения, но ведь кое-какие несоответствия всегда оставляют следы, так? Надо дождаться Петропавла, — подумал Нил, — а потом тихо, без лишнего шума, провести эксгумацию. Черт, а ведь стрелок даже просчитал, что нам придется хоронить их там, Потому что в лодке не хватит места для живой и мертвой смены. А на лодке Николая он ушел оттуда сам. И правда умен, только сколько всего может рассказать небольшое пулевое отверстие, в котором нет пули? Нилсон вдруг понял, где ему придется искать ответы: в стране теней, что опять появилось в его жизни. Ее вестники уже здесь, где-то рядом. И если она опять успеет распахнуть свои двери...» Нелсонов крепко сжал кулаки и понял еще кое-что. «К двум выжившим свидетелям происшедшего или обвиняемым можно кое-кого добавить. Это даже заманчиво, коль пошла такая чехарда, потому что в стране теней свои законы. Там на троне безумия, сложенном из детских лиц и того, чем эти лица стали, восседает хохочущий император. И несчастный инвалид Алешка может оказаться убийцей, а рыцарь без страха и упрека... Кулаки Нилсонова были по-прежнему крепко сжаты. А ведь в журнале «Сторожки» есть запись, что Лазарь провел у них целые сутки. Старцы. Кем или чем бы они ни были, они знают о хохочущем императоре. Старцы Никола Перервенского монастыря. Эти странные создания, которые выглядят как люди... которых не трогают туманы, которые не говорят, а лишь молча смотрят на все своими сострадательно непроницаемыми глазами. — В этот раз все-таки придется поболтать, — жестко процедил Нилсонов, глядя на тьму за окнами, и только тихий стук в дверь заставил его кулаки разжаться.